Но бы это позаботилась о том, чтобы все поняли, что я друг Гордонов, именно по этой причине зарабатываю один доллар в неделю. Люди не любят, когда толпа полицейских засыпает их вопросами, но если один из них общий друг усопших, тогда у вас есть небольшое преимущество. Во всяком случае, мы все были едины в том, что смерть Гордонов это трагедия, и все говорили о них только хорошее. Разговор перешел на работу Чен. Она изъяснялась доступным языком, так что мне удалось даже кое-что понять. Я облучаю рентгеном кристаллы вирусов с тем, чтобы нанести на карту их молекулярную структуру. Сделав это, можно попытаться изменить вирус так, чтобы он перестал быть болезнетворным. Но если ввести этот измененный вирус в тело животного, оно может генерировать. Антитела, которые, как мы надеемся, будут способны воздействовать в настоящий, вызывающий заболевание вирус. — Этим и занимались гордоны? — спросила Бет. — Да. — Над чем конкретно они работали? — Над какими вирусами? — Чен покосилась на Золнера. Я не люблю, когда свидетели так делают. Это все равно, как если бы тренер дал спортсмену сигнал бросать мяч. Золнер э, должно быть просигнализировал быстро, э, так как Чен ответил откровенно над Эболой. Никто на это не пререагировал, но Золнер добавил: обезьяний Эболы, разумеется. Затем он кивнул доктору Чен. Чен продолжила: Гордоны пытались генетически изменить вирус обезьяний Эболы так? чтобы он перестал быть опасным и генерировал иммунную реакцию в организме животного. Существует много видов вируса Эболы, и мы еще не представляем, какие из них склонны преодолевать видовой барьер. «Вы хотите сказать, переходить от животных к людям?» — спросил Макс. «Да, заражать людей. Однако это первый важный шаг на пути к созданию вакцины для человека против Эболы». Золнер дополнил: в большинстве случаев мы здесь работаем с животными, дающими нам молоко и кожу. Однако со временем определенные государственные учреждения начали поддерживать другие виды исследований. Я спросил: подобно военным ведомствам, занимающимся подготовкой к биологической войне? Золнер не ответил прямо. Этот остров уникален с точки зрения окружающей среды, изолирован, но близок к большим транспортным и коммуникационным центрам, а также к лучшим университетам страны, близок к множеству высокообразованных ученых. К тому же наш центр в техническом отношении ушел далеко вперед. Значит, помимо военных, мы работаем с другими учреждениями, И здесь, и за рубежом, всегда, когда возникает что-либо очень необычное или потенциально опасное для людей, например, Эбола. Другими словами, заметил я, вы как бы снимаете здесь комнаты. Это большой центр, возразил он. Гордоны работали на Американское Министерство сельского хозяйства, спросил я. Не имею права отвечать на этот вопрос. «Кто им платил зарплату?» «Зарплату все получают от Министерства сельского хозяйства. Но не каждый ученый, получающий зарплату от Министерства, является его сотрудником. Я прав?» «Я не собираюсь вступать с вами в семантический диспут, мистер Кори». Он посмотрел на Чен. «Продолжайте, пожалуйста». — Здесь выполняются так много специфических заданий, — продолжала она, — что всего не знает никто, кроме руководителя проекта. Им был Том, Джуди работала его ассистенткой. Вдобавок они сами были отличными исследователями. Оглядываясь на прошлое, я понимаю, чем они занимались, побуждали нас проводить испытания в направлениях, которые поначалу, казалось, никуда не ведут. Иногда они передавали нам проект, с осуществлением которого зашли в тупик. Они строго контролировали текущие клинические тесты над обезьянами, а люди, ухаживающие за животными, знали не очень много. Том и Джуди единственные владели всей информацией. Она ненадолго задумалась. Я не считаю, что они начинали обманывать, пожалуй, осознав, Как близко подошли к эффективной вакцине против обезьяний Эбовы, они стали взвешивать варианты передачи технологий в частную лабораторию, где следующим логическим шагом было бы создание вакцины для человека. Вероятно, они верили, что для человека ничего лучше нельзя сделать. Скорее всего, они полагали, что могут разработать эту вакцину быстрее и эффективнее за пределами центра, который, как большинство государственных учреждений, бюрократичен и медлителен. Макс посоветовал. — Давайте придерживаться версии наживы, доктор Чен. Интересы человечества не исключают ее. Она пожала плечами. Бет жестом показала на микроскоп. — Можно посмотреть? — Это мертвые вирусы Эболы, — ответила Чен. Живые вирусы имеются только в пятой зоне, но вы без риска для себя можете посмотреть их на видеокассете. Она повернулась к телемонитору и нажала на кнопку кассетного видеомонитофона. Экран засветился, и на нем появились четыре трехмерных, напоминающих призму почти прозрачных кристалла, окрашенных в розовый цвет. Если они живы, то притворяются спящими доктор чен продолжала как я уже говорила молекулярная структура наносится на карту для того чтобы генные инженеры могли разрезать и сращивать тот или иной кусок после чего трансформированный вирус размножается и вводится в тело обезьяны она реагирует трояко, либо заражается им и умирает либо не заражается но и не производит антитела либо не заражается и производят антитела. Третий вариант и есть искомая наших поисков. Он означает, что получилась вакцина. Но она не обязательно безопасна или эффективна. Обезьяны могут заболеть Эболой позднее. Чаще всего после введения натурального вируса Эболы антитела оказываются недостаточно стойкими, чтобы справиться с болезнью. Иммунная реакция слишком слаба или иммунная реакция не защищает от всех видов эболы. Эта работа приносит разочарование. Вирусы просты с генетической и молекулярной точек зрения, но с ними справиться труднее, чем с бактериями. Вирусы легко видоизменяются, их трудно понять и еще труднее уничтожить. Фактически вопрос состоит в следующем. Действительно ли эти кристаллы живут в нашем понимании жизни. Взгляните на них, они похожи на осколки льда. Взгляды всех были прикованы кристаллом на экране. Они были похожи на капли воска, упавшие на подсвечник. Трудно было поверить, что эти ребята вместе со своими кузенами и братьями причинили столько бед человечеству, не говоря уже о животных. Что-то пугающее таилось в организме, казавшемся мертвым, но оживавшим после того, как он вторгался в живые клетки и воспроизводил себя с такой скоростью, что мог убить за сорок восемь часов здорового мужчину весом двести фунтов. О чем же думал Бог?